Дневник императора Александра II. Счастливейший день. Милая стала моей женой. Всё прошло удачно. У всех на лицах была такая радость, я даже заплакал. После венчания поехали кататься по парку. Я правил тройкой. Я исполнил то, что обещал ей тогда. Хотя, если быть честным, сам тогда в это не верил. Ночь она спит во дворце впервые по праву а я сижу за письменным столом улаживаю формальности подписал необходимый указ правительствующему сенату завтра его отвезёт фильдъегер но кто кроме него знает что будет завтра я хочу чтобы указ остался в моих бумагах на всякий случай указ правительствующему сенату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 Мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям, согласно статье 14 Основных законов Империи и статье 147 Учреждения императорской фамилии. Я всё время думаю о Саше. Как он примет случившееся? Помню их лица, когда после смерти бедной Маши познакомил их с Неей и с детьми. И он увидел своих сестёр и брата. он смотрел на них с такой трогательной добротой, мой славный добряк сын. Но она с трудом сдерживала страх и ярость. Я остался с Сашей наедине и успокоил его. Да, наши с Катенькой дети станут светлейшими князьями. Я просил передать ей, что согласно той же статье 14 основных законов Дети, произошедшие от брачного союза лица императорской фамилии с лицом не имеющим соответствующего достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, на наследование престола права не имеют. Я почувствовал, что он расстроен моей заботливостью. Я обнял его, после чего передал ему письмо. Привожу его целиком на всякий случай. К сожалению, я должен думать об этих мерзавцах и об этом всяком случае. Дорогой Саша, в случае моей смерти поручаю тебе мою жену и детей. Твоё дружественное расположение к ним, проявившееся с первого же дня знакомства и бывшее для нас подлинной радостью, заставляет меня верить, что ты не покинешь их и будешь им покровителем и добрым советчиком. При жизни моей жены Наши дети должны оставаться лишь под её опекой. Но если Всемогущий Бог призовёт её к себе до совершеннолетия детей, то я желаю, чтобы пыха пекуном был назначен преданным мне, мой адъютант генерал Релеев, или другое лицо по его выбору и с его согласия. Моя жена ничего не унаследовала от своей семьи. Таким образом, всё имущество, принадлежащее ей теперь, движимое и недвижимое, приобретено ею лично, и её родные не имеют на это имущество никаких прав. Из осторожности она завещала мне всё своё состояние, и между нами было условленно, что если на мою долю выпадет несчастье её пережить, всё её состояние будет поровну разделено между нашими детьми и передано им мною после их совершеннолетия или при выходе замуж наших дочерей. Пока наш брак не будет объявлен Капитал, внесённый мною в государственный банк, принадлежит моей жене в силу документа, выданного ей мною. Это моя последняя воля. Я уверен, что ты тщательно её выполнишь. Да благословит тебя Бог. Не забывай меня и молись за нежно любящего тебя Па. Я попросил прочесть его вслух. Он прослезился. Мы ещё раз крепко обнялись. Вчера перевел в государственный банк 3 миллиона 302 тысячи 900 рублей на имя Екатерины Михайловны Долгорукой. Ей одной я даю право распоряжаться этим капиталом при моей жизни и после моей смерти. Эту страничку вкладываю в особую папку с надписью «В случай моей внезапной смерти». Написал и стало не по себе.